«Здравствуйте. Я решил, пока еще не покинул здание ФБР, провентилировать один вопрос. «Хелло, приятель!» — довольно приветливо поприветствовал меня агент, к которому я обратился. «Не подскажете, куда обратиться насчет внесения залога за человека?» «Шестой кабинет, второй этаж, слева третья дверь». «Спасибо». Коротко поблагодарил я агента ФБР и пошел в указанный кабинет. Найдя нужную дверь, постучав, вошел в узкое помещение. — Приветствую вас, сэр. Чем могу помочь? — встретила меня женщина лет сорока пяти с угольно-черными волосами. — Здравствуйте, — сказал я в ответ, и, увидев на руке обручальное кольцо, добавил. — Миссис. — Прошу прощения, но не знаю вашего имени. — Долорес Уориган. — К вашим услугам, сэр. С кем имею честь разговаривать? — Вон она как. Уела. — Смит. Гарри Смит. Предприниматель из Колорадо. — Слушаю вас, мистер Смит. — Я хотел бы узнать. Можно ли как-то освободить человека из-под стражи? Залог или как там это делается? Я не очень в курсе. Кто у нас арестованный? Просто по-деловому спросила тетка. Один мужчина, Коби Джонс. Женщина встала из-за стола и подошла к большому шкафу. Пару минут рылась в нем, перебирая бумаги. Наконец, найдя нужный, вернулась за стол. Вы родственник? Да в общем-то нет, хороший знакомый. Думаю, что приключившееся с ним просто недоразумение. А даже если он и заслуживает наказания, то вполне может дождаться суда дома. Что ж, это действительно возможно. Я сделаю вам выписку, с ней сходите в кабинет дальше по коридору, восьмой. Вот там внесете нужную сумму, и через пару часов его выпустят. Тут действительно не очень серьезное дело. Просто за него никто не мог внести залог, две тысячи долларов. Спасибо, мэм, рад был познакомиться. Взяв у тетки из рук бумажку, я направился в следующий кабинет. Когда формальности были улажены, и меня заверили, что Коби скоро выпустят, я, наконец-то, и сам покинул здание. С Джонсом я поступил так по причине того, что парень мне понравился, в хорошем смысле этого слова. Бывший начальник мало того, что кинул его на деньги, на копейки, так еще и заявил, что тот состоит в их нигерской банде и угрожает убить как самого начальника, так и всю семью. ФБРовцы рады стараться. Закрыли его, надеясь, что тот поедет в тюрьму, взяв заодно на себя еще пару эпизодов. Он же ниггер, с ними не считаются. На улице меня ждала вся компания. Даже малой приехал, прямо в полицейской форме. Оливия ласково обняла, и мы, рассевшись по машинам, отправились домой. «Слушай, Гарри, смотри, какая погода. Может, замутишь нам шашлык, как тогда у немцев в тылу делал. Это наш желудок». «Сань, ну где я тебе мясо возьму?» «Да в багажнике». — Мы уже все сделали, только не знали, в чем ты вымачиваешь, поэтому набрали просто всего в магазине. Даже уксус взяли. Я помню, как ты -то тогда в лесу жаловался, что у фрицев его нет. — Ну вы, блин, даете! — выдавил я из себя, вспоминая генерала Ивелгина. Все заржали, одна только Оливия сидела и хлопала глазами, не понимая, о чем вообще идет речь. — Еще бы! Говорили-то мы, на родном. — Оливия, извини, не успел еще тебя расспросить. Эти желудки на меня навалились. Что там с федералами было? Гарри, я, кажется, поняла, с каким именем созвучно твое новое. Я всегда говорила что ты очень умная девушка, — улыбнулся я. Она вряд ли знает русский язык, но имя Игорь, возможно, где-то слышала. Так ты, вы все русские? Распахнув глаза еще больше, выпалила девушка. Разве это плохо? Нет, что ты? Я вовсе не это имела в виду. Просто у меня из головы не выходило, что же за имя-то такое. А тот раз услышала, как ты говоришь с ребятами, и поняла. Ты слышала раньше наш язык? Да не раз. У отца приятель, офицер. Он приехал сюда, в Штаты, после вашей революции. «Белогвардеец?» — спросил Яхан, влезая в наш разговор. «Серег, а это что, плохо?» — спросил уже я. «Ну, гражданская война. Я, по-моему, уже рассказывал всем, кто ее начал и для чего». А сейчас мы сами ничем от того белика не отличаемся. Сами беглые. Извини, просто что-то нахлынуло. Так что насчет меска? Поехали уже, чертя голодавшие. Наверное, уже и местечко красивое выбрали. Обижаешь. Все, как ты любишь. Помним, о чем рассказывал в минуту отдыха на фронте. Ребята нашли просто волшебное место на озере. Вокруг не души, можно сказать, девственная природа». Правда, ехали часа четыре, и все проголодались, как волки. Я еще потребовал остановки в самом начале пути и спокойно нарезал мясо и замариновал. Теперь, вытаскивая из багажника две огромные кастрюли с мясом, ребята просто на слюни исходили. «Игорек, а долго?» «Костер разводите, демоны!» «Да устройте девушке место, чтобы сесть могла. Она же не солдат, как мы!» «Надо отдать должное парням». Они были удивительно сообразительными. Но круче всех в плане комфорта оказался Саня. Он достал пару гаечных ключей из багажника и, просто отвернув четыре болта, вытащил из одной машины автомобильное кресло. А кресла в эти времена были больше похожи на небольшие диваны. «О, да это просто царский трон», — сказал я, одобряя действия друга. Оливии было неловко минут десять. Это в самом начале поездки она была в легком шоке и больше молчала. Но теперь, до да подвинцо... «Гарри...» «У тебя отличные друзья». «Знаю, Оливия, но не только у меня. Теперь они и твои друзья. Более того, старшие братья. Они всегда выручат в трудную минуту. Только позови». «А почему ты говоришь «братья»? И что означает «теперь»?» Было видно, что девушка все поняла правильно, но кокетничает. «Оливия, будь моей женой». «Просто и без затей», — сказал я. А все вокруг раскрыли рты. «Дело в том, что я уже давно по поведению и разговору девушки понял, что она очень консервативна и воспитана очень строго. Отношения без обязательств явно не по ней, поэтому я и сделал свой выбор. Тем более я реально чувствовал, что она та, кому у меня лежит сердце. «Мужики, вашу мать, поставьте меня на место!» Орал я на всю поляну, боясь, что мои горе-братья меня уронят. После того, как я попросил у Оливии руку и сердце, парни схватили меня и начали качать. Точнее, швыряли в небо так, Словно хотели на луну запустить с низкого старта. Шашлычок получился обалденным. Не зря потратили полчаса на маринад прямо в дороге. Все объелись и, можно сказать, даже немного перебрали с выпивкой. Самым пьяным к вечеру оказался адвокат. Яша в начале пиршества строго вещала, что он трезвенник. Но с русскими этот номер не проходит, споят кого угодно. Вот и сейчас еврей Робертсон, после того, как вылокал в одну харю полбутылки вискоря Тихо спал на коврике под каким-то цветочным кустом, иногда подергивая во сне ножкой. Парни купались и веселились, как дети прям. А мы с Оливией наслаждались общением, друг с другом. Нет, вовсе не так, как вы подумали. Мы просто разговаривали без остановки. Ведь каждому хотелось узнать как можно больше о любимом человеке. Ну и кушали мясо. Оливия еще и пару салатиков из прихваченных парнями овощей настрогала. Довольно вкусных. Вернулись в свой город только на следующий день. Родные нас почти потеряли, приняли с упреками. Разъяснив всем, где мы были и что делали, получили еще один нагоняй за то, что всех не позвали на пикник. Отделались с парнями обещанием повторить вылазку в ближайшее время. Забыли все, за исключением Робертсона. И было немного дурно после обильных возлияний. Но ничего, он сказал, что поедет еще, только будет больше есть. Поржали. Объявление о моей женитьбе было встречено на ура Женщины вообще солидарны в этом плане друг с другом. Начались пожелания скорейшего пополнения семьи детьми, причем обязательно несколькими. Оливия постоянно краснела и стеснялась. Ну, другой формации человек. У нее ведь до недавних пор вообще было совсем другое представление о жизни. Зато едва войдя в мой недавно отстроенный дом, девушка показала себя во всей красе. Конечно, я ведь постоянно то тут, то там, как фигора Обстановка чисто спартанская, только то, что необходимо, без излишеств. Женщине нужно все-таки чуточку больше. Не любят они жить в палатке, когда есть дом. Вот так. Сказав ей просто, что отдаю все обустройство ей на откуп, успокоился. Ну а что, пускай покупает и отделывает как хочет, деньги есть. А купить что-то не проблема, это ж Америка. Да, на общем совете решили в сентябре съездить к морю и отдохнуть. Занимаясь устройством новой жизни, как-то совсем позабыл, что на родине вообще-то война идет. Ну, вот такой я. Ведь это же не в моем времени, поэтому я как-то и не чувствовал себя причастным к этой трагедии. Да только попав, делал все, что мог. Родина в лице доблестных НКВДшников не оценила. А я что, напрашиваться буду? И так чуть не расстреляли. Меня-то ладно, шмальнули бы, а я живой. Вот была бы ученым потеха, еще бы такой подопытный, что на нем можно все что угодно испытывать. Так вот, впервые на новом месте решил заглянуть в газеты еще в феврале. Потом как-то недосуг было. Вспомнил только в апреле. Ну и зимой новости были, обалдеть какие. Оказывается, в этой истории Немчура не дошла до Москвы аж 200 километров. Да и то их сразу отогнали. Главное же было в том... что не случилось блокады Ленинграда. Вот, я же говорил тогда генералу, что нужно авиацию уничтожать. Хотя, я думаю, тут все сразу сыграло. Сколько мы выбили самолетов, летчиков для них, сколько угробили и угнали танков. Черт, а ведь и правда, всерьез мы там порезвились. Сейчас идут бои, за Захарьков, Смоленск. Крым манштейн правда, все равно взял, наверное, потому что нас там не было. Вот и шло, как в известной истории, только с задержкой. наконец сейчас Рокоссовский и Черняховский. Эти двое долбят фрицев в хвост и в гриву. А вот о маршале Победы почему-то не слыхать. Искал специально. Думал, может, хоть где-нибудь мелькнет фамилия. Но нет, глухо. В один из дней июля ночью раздался стук в дверь. Да громкий такой. Еще не успев подойти к двери, услышал на улице крики и ругань. С интересом открыв дверь, увидел картину. Ихненко катается по земле в обнимку с каким-то негром. Ночь все-таки, не сразу разглядел. А рядом стоят стальные парни, и угрожающие брицают стволами. «Это что тут за цирк?» — окрикнул я. Пара катающихся борцов, услышав мой голос, резко распалась. Серега, вскочив на ноги, бросился ко мне, как бы отгораживая. «Серег, ты чего?» — произнес я тихо на русском. «Старшой, тут какой-то нигер к тебе ломился. Мы услышали и вперед». Я его оттаскиваю, а он все равно прет, что твой танк. Ух, ну и здоров же он!» Серега потер ухо. Видимо, прилетело слегка. Появившийся за его спиной негр меня удивил. хобби «Я, сэр Гарри. Извините, что так получилось, но...» А он тоже получил от Сереги. Вон, за челюсть держится. «Да пойдем в дом. Там и расскажешь, чего тут соседи пугать. Времени нет. Вас слили федералы. Так, Серег, парней ко мне!» «Кажется, войнушка до нас скоро докатится». Быстро отчеканил я и, заталкивая в дом Коби, вошел следом. Я тут с одними тусовался, работу вроде как обещали. Ну и услышал случайно. В Денвере набирают группу, предположительно только из черных. Эта группа должна завтра прибыть сюда, сэр. Они едут вас убивать. Я сам слышал. Продажные федералы слили все о вас семье Винчанца Маргони. Слили потому, как не удалось вас засадить в тюрьму. Так, Коби... А чего это ты мне сэркаешь и на вы обращаешься? Мы же, кажется, с тобой еще в камере уговорились. Сэр, видя мое недовольное лицо, Джонс поперхнулся. Гарри, я знаю, это ты устроил, что меня выпустили. В ФБР работает уборщица и одна сестренка. Она узнала для меня. А еще я узнал, что ты какой-то крутой бизнесмен. Поэтому я и решил, что на ты будет с моей стороны наглостью. Наглостью было бы равнодушие и ложь. А ты сделал так, как велело сердце. Оно самый главный подсказчик. Молоток, Коби. Так когда тут будут твои братья? Они мне не братья. Гарри, ты думаешь, что все черные друг другу близкие? Я имел в виду, что они такие же, как ты. Не такие. На такое идут одни беспредельщики. Да-да, у нас тоже есть свой негласный кодекс. Просто об этом никто не говорит. Так вот, там одни торчки и бродяги, готовые за дозу и пару баксов убрать кого угодно. Коби, ты поступил просто отлично. Я ведь тебе говорил, у нас здесь семьи. Ну ладно, значит война. Гарри, а меня возьмешь? Я не подведу. Ты точно этого хочешь, Коби? Ведь там же... Я уже сказал, они мне никто. Думаешь, между нами черными не бывает убийств или еще чего? Да сколько угодно. Упыри они везде есть. Ты ведь так говорил. Хорошо. Но я тебе доверю одно дело. Надеюсь, что ты меня не подведешь. «Гарри, все что угодно. Дашь ствол? Пойду хоть против федералов. Нет, не нужно. С этим мы и сами разберемся. Но мне нужны будут все мои ребята. Мы команда. А у противника больше сил. Да, десятка-два точно будет. У них даже тарахтелки есть. Тарахтелками тут называли автомат Томпсона. Почему так пренебрежительно? Да понятия не имею. Хорошее оружие. У нас тоже есть. Но в основном мы с М1 Карбайн работаем. Отличная штука». А у «Бурята» еще и М1903, на всякий случай, с хорошей оптикой. Ты знаешь, на каких машинах они едут? Да, хоть мне и повезло быстро найти колеса и добраться сюда, прежде чем они отправятся, но я знаю, что будут они на двух грузовиках. Федералы им подогнали. Что значит, нашел колеса? Угнал, что ли? Ну да. виновато пожал плечами кобби Надо было действовать. Некогда думать о том, что хорошо. Где она? Просто спросил я. чтобы рассказать о ней малому что нибудь позже придумает чтобы отвести от нас подозрения в квартале отсюда ну не беспокойся я ее с ключами оставил наверняка уже угнали так что к тебе следов нет хорошо так вот кобби я доверю тебе самое главное наши семьи да парни меня наверное не поймут но я тебе верю надеюсь что я не ошибся в тебе если все сделаешь как надо гарри перебил меня кобби без всяких если да Парни твои меня не знают. Да и ты знаешь два дня. Но я докажу. Не буду просто бросать слова на ветер. Я докажу тебе и твоим парням. Сделай это, парень. Я никогда не ошибался в людях. Мои братья это знают и поверят мне. Ведь я им когда-то так поверил. А ты возьмешь меня в свою семью? Вот это он загнул. Или у вас только для... Чего? Поднял бровья. Для белых? Нет, ты точно меня выведешь. Я тебя в свой дом привел, а ты мне такое говоришь. Прости, Гарри. Можно я буду называть тебя братом? Да хоть сосиской называй. Главное в моих людях — это верность, честь и правда. И кто тебе сказал о семье? Нет, мы простые бизнесмены. Просто очень не любим, когда нас пытаются нагнуть. Мы...» Я чуть задумался и тряхнул головой. «Мы сами нагибаем всех, кто нам мешает. Вот так понятно?» «Понятно, сэр», — улыбнулся Коби. так все же найдешь мне работу. Любую. Хоть землю копать, хоть с бандитами воевать. и она все согласен. Ты уже ее выполняешь. Будешь работать честно, у тебя будет все. Я не лгал ни грамма. Я действительно верил этому здоровяку. Все во мне просто кричало, что он находка для нас. Еще не знаю почему, но думаю, что он не раз пригодится. Парни все уже были здесь и все слышали. Недовольства на лицах не было. Я вкратце рассказал им о знакомстве в тюрьме, но видели они Коби впервые, поэтому и реагировали вначале так, что Ихненко даже сцепился с Джонсом. Попросив Серегу вооружить кобби стал решать с остальными план обороны. «Старшой, какой обороны?» — начал было Саня. «Приедут, размолотим, и баста». «Не все так просто, Сань», — задумчиво ответил я. «Они наверняка будут с подстраховкой из копов или федералов, помине слово». Надо все сделать так, чтобы снять с себя подозрение Выход тут только один. дать им разгромить наши дома. Да ты сдурел. Мы столько денег на них извели. Они же новенькие. Иначе нас всех завалят или посадят. А так будет самооборона. И Аша нас вытащит. И что, будем просто смотреть, как они будут громить дома? Да нет, конечно. Вялая стрельба в ответ. Только прицельная, конечно. Думаю, выбьем их до того, как они нам все раскурочат. И еще, патроны замените. Игорь, но ведь тупоголовые чертовски эффективны. Нельзя, они запрещены. Я же сказал, мы на своей территории. Нужно все сделать так, чтобы не подкопались, что не ясно. Хотите из советской тюрьмы в американскую? Да и не будут нас брать. Не для этого заказали. Мы всем как кость в горле. ФБР явно что-то знает, но доказать не могут. Вот и хотят спровоцировать. ладно кто где этот вопрос я тоже уже обдумал дома мы специально строили друг напротив друга поэтому каждый в своем доме всех родных ко мне в тир ну да там безопасное место даже если дом рухнет то все равно выбраться можно а если они подъедут с заднего двора и начнут вычищать дом за домом не думаю в первую очередь им нужен я и оливия она обеспечила мне алиби и помешала федералам меня закрыть Так вот, наркоманы люди прямые. Увидишь, завалятся прямо ко мне. То есть встанут прямо между нашими домами. Стрелять нужно аккуратно. Друг в друга не полите. Машины можно взорвать? Спросил Малой. Нет, нельзя. Я же объяснял уже. А на тебя, Малой, у меня вообще отдельные планы. Ты хочешь меня убрать от бойни, чтобы не компрометировать, так? Неверно. Ты будешь на подстраховке. Сам же говорил, что у тебя смена ночная сегодня. И? За ниггерами наверняка будут приглядывать твои коллеги или федералы. Я должен буду завалить их? Хотя бы отследить, не дать им влезть в бойню в качестве помощи бандитам. Если надо будет, убирай без раздумий, отмажемся. Наших там не будет, уж я бы знал, если бы начались разговоры. Хорошо, но мы должны будем знать, кого и где искать. А еще лучше, чтобы не было вообще тех, кого надо будет искать». Валить надо всех здесь и под корень. Инструкции были розданы, и все уже были на местах, когда все началось не совсем так, как мы рассчитывали.